10. Лаис сидел на стуле у меньшей из двух комнаток, который занимал старшина гильдии посредников Шархема, и медленно цедил холодный земляничный напиток. Напротив него с удобством устроился мрачный Тейлах, наблюдавший через открытую дверь в соседнюю комнату, как перед посредником течет жидкий ручеек девушек и женщин, проявивших интерес к его щедрому предложению. Отлично разбиравшиеся в ценах на слуг таренцы очень скептически отнеслись к объявлению и справедливо заподозрили, что так много обещают вовсе неспроста. Потому-то большинство кандидаток отличались довольно смелыми манерами и отнюдь не самыми скромными нарядами. «Мне нужны воспитанные и скромные горничные!» Змеей прошипел Тейлах на старшину, подведшему к двери пышную девицу с томным взглядом густо подведенных глаз. «И чтобы среди них хоть одна не была таремкой, ищи!» Пятясь и низко кланяясь, старшина выбрался из собственного кабинета и уныло осмотрел сидевших у стены девушек, прошедших первоначальный отбор и ожидавших решения господина. Целых шестеро. Но он пока не торопится делать окончательный выбор, требует найти ему несуществующую служанку с серыми глазами. «А ведь скоро обед!» И все желающие найти работу уже давно сидят под навесом на поставленных вдоль стен скамейках и просто на земле. И самые уважаемые наниматели уже бродят между ними, ища, как говорит пословица, верблюда в человеческом облике, чтоб работал за троих, а ел только придорожные колючки. «Пришла! Глаза точно такие светлые!» обжег старшину горячим шепотом младший посредник. Угрозу важного заказчика насчет реки старшина не замедлил переадресовать своим помощникам. «Где? Вон она, с мужчиной и мальчишкой». Несколько минут старшина почти с ненавистью изучал того самого Таремца, который утром заявил, что смотрит не на цвет женских глаз. Потом состроил на лице широчайшую улыбку и потопал навстречу. «Женщину могу устроить в богатый дом горничной». «Мы нанимаемся втроем», — с насмешливой вежливостью пояснил Таремец. Старшина собирался еще немного с ним поторговаться, прежде чем идти за ответом к господину, но тот уже сам спешил на улицу, получив условный знак от дежурившего на крыльце охранника. Хотя наверняка удивился бы, узнав, что ни этот знак, ни его поспешность не укрылись от двух пар внимательных глаз, тайно следивших за происходящим возле домика, принадлежащего гильдии посредников. «Кто это такие?» Едва услышав ненавистный голос господина Тейлаха, старшина подобострастно согнулся и поторопился ответить. «Проводник устраивается с семьей». «Не с семьей?» — невозмутимо поправил его хасид. «А со свободной вдовой я назначенный наставник ее сына». «Уважаемая Ремка. Вглядываясь в миловидное лицо женщины, осведомился Тейлах. «По рождению — нет», — ответил за замалиху вор. «А по брачному закону — да». «Ты умеешь читать и писать?» Напрямую обратился к женщине господин, и она, на миг подняв на него серьезные серые глаза, коротко кивнула. «Да». «Знаешь работу горничной?» «Да». «Мне нужна старшая горничная, я тебя возьму». «Есть условия?» Я пойду только с сыном и его наставником. Хорошо, для мужчины работа найдется при кухне, а ребенок слишком мал, чтобы работать. Но если он умеет вести себя тихо, то можешь его взять. Он умеет, господин, — кротко подтвердила Малиха. Тогда заходите, подпишем документ. Потом выберешь из этих девушек троих, они будут твоими помощницами. Тмирно сердито стиснула зубы. проклиная хитрого таремца, поступившего так, как до него не поступал никто. А значит, не так он и глуп, как показалось с утра. И жаль, что ничего нельзя вернуть, иначе среди этих горничных обязательно была бы хоть одна глупышка. Зато больше нет сомнений, что Лаху и в самом деле нужна была именно мальяра, И значит, в остальном они не ошиблись. Вот это, это и это. Медленно пройдя мимо уставившихся на нее с надеждой претенденток, сразу выбрала вдова, делая вид, что не замечает мрачного взгляда, которым прожигает ее вставший со своего места и застывший в дверях кабинета командир. «Хорошо», — направляясь к выходу, деловито бросил Тейлах. «Раз ты приступила к работе, подписывайте документы и усаживайтесь в ту коляску. Остальное вам объяснит Лаис. Гартлип проводил хмурым взглядом, который даже не пытался скрывать, фигуру топавшего по направлению к портальной башне господина и махнул истомившемуся вознице. И пока новые слуги подписывали документы, а обрадовавшийся кучер подавал коляску, успел отвязать своего коня и устроиться в седле. На душе у Гарта было мерзко, как в дождь на болоте. Значит, не успели змей Слейни передать его послание от Мирни. Или ее люди не успели найти соплеменницу. И теперь она опрометчиво сунула голову прямо в петлю: Да ладно бы сама, так еще и мальчишку прихватила. А всё из-за нескольких проклятых монет и из-за его глупой вспыльчивости. Ведь сказал же таремец, что он только наставник ребенка, хотя держатся они друг за друга очень упорно. «Тьма! Не видишь, что ли, куда едешь?» Сердито сказал вдруг Потаремский, очень знакомый женский голос, и гард обнаружил рядом с конем немолодую женщину, еще более узнаваемо глянувшую из-под низко надвинутого платка. А в следующий момент командир почувствовал, как ловкие пальцы засунули ему в голенище сапога что-то плотное, и женщина исчезла в толпе любопытных ротозеев. «Значит, она все же успела». Но почему тогда не забрала эту вдову? Или не узнала в ней свою воспитанницу? Неужели он ошибся? Десятки вопросов роились в голове, пока Гарт следил за тем, как довольные девушки устраивались вкрытой удобной повозке, купленной им сегодня утром. Наконец все расселись, погрузили вещи, и Лаис двинулся впереди отряда, показывая дорогу к нанятому на один день домику и выжидая момент, чтобы достать очередную посылку. Это снова оказался простой серый кошель, и командир едко усмехнулся, сообразив, что мог доставать его совершенно открыто. Кошели многие прячут в сапоги, а поскольку свой он отдал вдове, то вполне мог купить на базаре, когда гулял утром по лавочкам, парочку новых. В доме, расположенном недалеко от восточных ворот и построенном по таремскому обычаю, гард приказал женщинам занять комнаты в задней женской половине а сам расположился в самой большой из спален передней половины, предоставив меньшую спутнику вдовы. Своим людям он велел устроиться в гостевой комнате и на веранде, и дежурить по очереди. Тулоса командир в наказание оставил утром на постоялом дворе, прихватив с собой для охраны горничных только пару сопровождающих. Причем специально взял Свега, одного из тех охранников, кого считал соглядатаями. и убедился, что не ошибся в своих выводах, когда рассмотрел, как тот подает сигналы Тайлаху. «Командир!» — вошел в комнату свек. «Тут нет никакой еды, только продукты, да и то самые простые — крупа, масло». «Я договорился утром с хозяином соседней харчевни», спокойно поднял голову от пачки договоров Лаис. «что они все принесут через полчаса после того, как мы приедем». «Еда будет в двух корзинах, меньшая для женщин, большая нам. А вот чай готовьте во дворе сами. Иди». Глянул вслед вышедшему воину и хмуро усмехнулся. Он специально упомянул в своем письме имя Явора, точно зная, что змей никогда не пропустит этот намек и обязательно отыщет бывшего мятежника, служившего когда-то секретарем в небольшом поместье. Серый кошель Гарт открывал почти у всех на виду и довольно усмехнулся, обнаружив под очередной запиской пару почтовых пеналов и несколько крошечных фиалов с зельями, как он догадывался, не от кашля или желудка. В этой записке было больше инструкций, чем приветов, но и тех, что были, хватило, чтобы надолго согреть его душу и вернуть на губы редкую улыбку. А вот маленький листок, исписанный торопливыми Как будто на ходу фразами снова вернул на лицо графа угрюмое выражение. Оказывается, шпионы решили, что он увлекся смелой вдовой, и именно поэтому Тейлах так упорно желал нанять именно ее. Демонская сила, едва не рычал Гарт. Но почему Тмирно решила, что те дураки не ошиблись? А даже если они и были правы? Зачем отправлять женщину прямо в пасть неизвестной опасности? Да еще и позволять ей взять с собой ребенка. И откуда в таком случае взялся тот наставник? Не похож он что-то на сестру тишины, да и на подопечных Харвельда тоже. Гарт многих знал в лицо, не было там таких. Но самое главное, почему вместо того, чтобы захватить Тейлаха, Не выпытать у него все секреты, Змей и тмирно решили помочь неизвестному хозяину замка на скале заполучить новую заложницу. Точнее, заложников. Ведь ясно же, что хозяину они нужны для какой-то пакости. Эта мысль вызвала у него смутное подозрение, затронула тонкую, почти неощутимую нить невероятной догадки. И он замер, начиная постепенно вытаскивать ее из сумбура своих мыслей, как опытный ткач, вытаскивает из кокона шелковую паутинку. «Обед принесли!» Снова без стука ворвался в комнату свек, бросая незаметный, как он считал, взгляд на стол. Но не обнаружил там ничего интересного или подозрительного. Небрежно лежала небольшая кожаная сумка, в которой, как все знали, Лоис держит хозяйские деньги и нужные в пути бумаги, а рядом с ней простой серый кошель, и несколько медных и серебряных монет. Видно, скупой командир проверял свои запасы, а может, и возмещал себе потраченные на хозяйские надобности деньги. В эту честь его деятельности воинам лесть не велели, потому свек разочарованно отвел взгляд от кошеля и уставился на Лаиса. Сейчас его больше интересовал обед. «Иду», — строго сообщил Лаис шпиону, а когда тот вышел, огорченно вздохнул. Очень правильно он поступил, с первых же дней держась на расстоянии от подчиненных и не позволяя им особого понибратства. Но жаль, что кто-то сумел заставить воинов выполнять позорные обязанности следить за командиром и доносить на него. Ведь обычно в отрядах охраны командир — это самый уважаемый человек, которому подчиненные доверяют главное — свою жизнь. Убрав сумку и кошель, лаис прихватил ключи и вышел из спальни демонстративно запер дверь подхватил меньшую корзину и пошел в коридорчик ведущий на женскую половину здесь тоже висел замок при касты и лаха не подпускать к женщинам воинов лаис намеревался выполнять теперь особенно тщательно и не потому что боялся лже господина он давно никого не боялся ненавидел или презирал но не боялся глупое и неправильное это чувство «Обед!» — распахнув дверь, ведущую в очередной коридорчик, крикнул гард так громко, чтобы было слышно не только новым служанкам, но и тем, кто остался в гостевой комнате мужской половины. Через минуту в конце коридорчика открылась дверь, и на пороге появилась та, из-за которой лах устроил такой переполох на Шархемском базаре. Замерла только на миг, потом спокойно подошла к командиру и уверенно взяла из его рук корзинку. Как освободите корзину, поставите у двери, подчеркнуто строго проговорил Лаис. И можете положить в нее список, что купить на ужин и завтрак. Выезжаем очень рано. Последних слов он мог бы и не говорить сейчас, просто разбудил бы их за полчаса до отъезда, но серые глаза смотрели так сосредоточенно и внимательно, что ограничиться сухим указанием у него не хватило силы воли. Зато потом командир решительно развернулся, торопливо вышел и с ненужной тщательностью запер замок, как будто они были пленницами, желающими сбежать. Но в том-то и беда, что даже открой он им дверь и ворота не побегут. Таремки, потому что счастливые благодарят богов за свалившуюся им в руки удачу, а упрямая сероглазая вдова из неведомых пока гарту соображений Он вернулся в большую комнату, отметил, что воины дружно уступили обязанность подавальщика наставнику маленького кора, имя которого посмотрел в договоре на вдову Малиху, и вспомнил, что не удосужился глянуть, как звать самого таремца. «Как твое имя?» «Хас, господин!» отозвался вор, пока добирались до базара. Он решил, что не стоит называть свое полное имя. Ему еще тут жить. вот малихи, можно. Она все равно собирается уходить на родину. Понял он, почему так смотрела на ту башню и почему согласилась отдать старухе ребенка, на которого буквально дышит. Вардаги ее никто не найдет, да и искать не станут. Я не господин, а командир охраны. Зови просто Лаис. Гард говорил эти слова всем. Почему бы вдруг изменить своему правилу? Посмотрел, как ловко расставляет по столу миски новый слуга, в центр с мясом и рыбой, вокруг приправы и ранние овощи, блюдо с хлебцами в сторонке, кувшин с напитком ближе к командиру. Любопытно. Зачем? Заинтересовался Лаис. Поднял крышку и понюхал. Так и есть. Вино. А ведь он не заказывал. Осторожно капнув из кувшина на свободное блюдо, Командир опустил в лужицу проверенный амулет. Все за столом затаили дыхание. Но ни амулет, ни вино цвет не изменили, и пены тоже не показалось. Значит, трактирщик просто решил заработать пару лишних монет? Ну, он уже заработал, только не то, чего ожидал. Чуть прищурившись, Гард обвел своих сотрапезников задумчивым взглядом и сдержал тяжелый вздох, Еще несколько дней, пока не сядут на судно, ему предстоит следить, чтобы они ни все вместе, ни в одиночку не устраивали пьянок, и только тьма знает, насколько это непросто. Воины, желающие выпить немного вина, гораздо изобретательнее юношей, ищущих встреч с возлюбленными. На какие только ухищрения они не пускались за эти месяцы. Наливали вино в чайники и суповые горшки, прятали бутыли в овёс для лошадей, намереваясь потихоньку достать на привале, зарывали среди груза и дружно изъявляли желание ночевать на конюшне. И теперь он научился точно угадывать замыслы подчиненных, как по оживленному разговору, так и по скромному молчанию. А в этот раз будет еще труднее. Тылах повесил на него своих горничных. И не разрешил подпускать к ним ни одного воина, кроме Туласа, которому Лаис сам теперь не намерен доверять. И значит, придется работать еще больше, а спать еще меньше. Наливать, нарушил молчание Хас, выжидающе поглядывая на притихших воинов. Нет, мы в поездках не пьем, коротко сообщил Лаис. Но себе можешь налить один бокал. «А я вообще не пью», — равнодушно отозвался Таремец. «Обед дал». «Никогда?» — не поверил один из Ардакцев. «Да?» — просто кивнул слуга, ожидая, пока остальные положат на свои блюда еду. Его статус был тут ниже всех, и закон он знал. «Ты ведь получаешь оплату с сегодняшнего дня?» В голову Гарта вдруг пришла замечательная идея. Но в дороге для тебя работы нет. Воины и сами умеют разводить костер и жарить мясо. Так вот, нечего сидеть без дела. С этого момента приказываю тебе заботиться о служанках. Все равно у тебя там воспитанник. И запомни, господин настрого наказал и близко не подпускать к женщинам никого из охраны. За этим ты тоже обязан следить». Если заметишь какие-то нарушения, сразу сообщай мне. Надеюсь, ты догадываешься, что человек, точно исполняющий приказ командира, это вовсе не тайный доносчик. Я в этом разбираюсь. Жестко усмехнулся Хас, и больше ни у кого не осталось сомнения, что он в самом деле знает разницу между этими понятиями.